герцог и герцогиня Файфоклок, их дочь леди Анна Грация Леонора Селеста де Бультерьер, граф и графиня Плумпудинг, Виконт Ростбиф, лорд и леди Кольт Крем, нетитулованные особы обоего пола, сам посланник с женой и дочерью и гостившая у них англичанка, подруга дочери, девушка лет 22 по имени Порция Ленгем, в которую я влюбился с первого взгляда, как и она.